Это «Восемь». На следующее утро Хелена проснулась на рассвете, преисполненная тревоги. Приказала себе заснуть снова, потому что день предстоял долгий, но от непрошенных мыслей, хлынувших в голову, требовалось чем-то отвлечься. Поэтому она вылезла из постели, надела репетиционный костюм и вышла на террасу. Пока солнце медленно и сонно поднималось, Хелена начала сплее для разогрева. Она использовала балюстраду как станок, размышляя о том, как неуместно было бы смешение красок рассвета в комнате и, однако, как они кажутся такими восхитительными на небе. Наклонилась вперед, коснувшись каменного пола террасы кончиками пальцев, выпрямилась, потом изогнулась назад, тогда как руки образовали изящную арку над головой. Когда она танцевала на сцене, физические упражнения успокаивали разум, помогая мыслить более рационально. Сегодня утром она не знала, с чего начать. Что она должна думать? Несколько недель назад идея приехать в Пандору с семьей казалась чудесной. С тех пор обстоятельства привели к состоянию повышенной нервозности, в котором она проснулась сегодня утром. В данный момент Хелена с трудом удерживалась, чтобы не сбежать от прошлого, от настоящего и от последствий того и другого для будущего. Как она жаждала облегчить душу. Наконец, рассказать Уильяму и Алексу и убрать бремя, которое давило на грудь изо дня в день. Но она знала, что это невозможно. Это уничтожит все. Так что она будет делать то же, что и всегда. Исправляться с секретами в одиночку. Хелена исполнила арабеск, мрачно размышляя, как долго еще ее тело будет способно двигаться так плавно и легко. Когда она была моложе, у нее было все, чтобы осуществить мечту стать балериной. Сильное и при этом изящное гибкое тело, которое редко подводило ее, музыкальность. которая позволяла ей инстинктивно понимать ноты и более необычные способности, выделявшие ее среди прочих. Немалый актерский талант. Она быстро пробилась в солистки королевского балета, ее имя признали по всей Европе, как талант, за которым надо следить. Ее обхаживала балетная труппа театра «Ласкалы» в Милане, потом в «Двадцать Пять». Она вместе с Фабио своим партнером переехала в Вену, чтобы стать прима балериной в балетной труппе при знаменитой государственной опере. А потом Хелена вздохнула. Она полюбила, и все изменилось. Хелен, у тебя какой-то усталый вид. Плохо спала. Уильям стоял на кухне, задумчиво глядя на жену. Я перебирала в уме все, что надо сделать до приезда Чандлеров и Седи. и в конце концов решила встать и сделать. Еще я хотела пораньше пересадить цветы, которые мы купили в садовом центре, а то потом будет слишком жарко. Как бы они в горшках не погибли. Хелена достала из шкафа сухой завтрак и начала составлять тарелки на поднос, чтобы унести на террасу. «Прости, дорогуша, это я навязал тебе и Хлою, и Джул со всей компанией». «Не думаю». Джул сама позвонила и напросилась, — возразила Хелена. Я знаю, она порой невыносима, но Саше сейчас приходится нелегко. У него совсем не ладится с бизнесом. Обещаю тебе, что буду помогать по мере возможности. Ангелина сегодня придет? Да, я попрошу, чтобы она приготовила ужин и прибрала в ванной. Ты же знаешь, какая джолс придирчивая. Уильям подошел к жене и помассировал ей плечи. Господи, Хелена, ты так напряжена. Постарайся вспомнить, что затевалось все ради отдыха. Постараюсь. Просто сегодня все нагрянут, а у нас конь не валялся. Знаю. Но и у нас здесь много. Тебе надо только попросить. Да, — ответила она с бледной улыбкой. Ладно, пойду наверх, разберу полотенце. Покормишь ими и Фреда завтраком. Хотя Фреда уже нашел, где хранятся конфеты. Я нашла фантики на полу. Уильям кивнул. Конечно. И если хочешь, я заберу их обоих на время, чтобы не мешались тебе. Мы отправимся в экспедицию. Мне в любом случае любопытно посмотреть окрестности. Спасибо, дорогуша. Было бы здорово. Хелена? Да? Она помедлила в дверях. Уильям посмотрел на жену, потом вздохнул и пожал плечами. Ничего. Она кивнула и ушла наверх. К четырем часам дня дом был готов. Хелена даже сумела на скорую руку пересадить герань в урной на террасе и начать пропалывать заросшую клумбу у бассейна, чтобы посадить там лаванду. Она поставила чайник, руки болели от усталости. И пока тот закипал, пошла искать Алекса. Утром сын объявил, что у него все еще мигрень, и весь день выходил из комнаты. Она постучала в дверь, потом тихо приоткрыла на случай, если Алекс спит. Он читал в постели. «Привет, дорогуша. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Стоит ли читать, если у тебя болит голова?» Спросила Хелена. «И почему ты не откроешь окно? Здесь невероятно душно». «Нет». «Не зачем кричать. Я только предложила». «Угу. Прости, мам. Если из-за комаров, то это просто смешно. Они не появляются до темноты». «Я знаю». «Как голова?» «Примерно семь десяти, то есть получше». «Тогда, может быть, выпьешь со мной чаю на террасе?» Алекс бросил на нее нервный взгляд. «Где Хлоя?» «Внизу, у бассейна». «Нет, спасибо, мне и здесь хорошо». Хелена вздохнула. «В чем дело?» Ни в чем. С чего ты взяла?» «Ты самого приезда Хлои ведешь себя как-то странно. Она тебя напрягает». «Нет, мам, правда, просто голова болит. Больше ничего». «Алекс, я всего лишь хочу помочь». «Господи, мама, ты сама вся как на иголках!» «Неправда. Правда. Что происходит?» «Ничего. То лучше позаботься о том, чтобы к приезду Чандлеров быть в строю». Алекс неохотно кивнул. «Ладно, пока». И он снова уткнулся в книгу. Хелена вышла на террасу с чашкой чая, пытаясь успокоиться. Заливами у бассейна она увидела Хлою. Та растянулась на лежаке, наслаждаясь музыкой. в наушниках. Девочка действительно была невероятно красива. Длинные руки и ноги уже намекали, что ростом она пошла в отца. Хотя внешне, думала Хелен, Хлоя больше походила на мать, от которую наследовала безукоризненные черты лица и блестящие прямые волосы. Сесиль, бывшая жена Уильяма, обладала врожденными элегантностью и надменностью, что часто идут рука об руку с гальскими корнями. Не было никаких сомнений, что Уильяма тянет к проблемным женщинам. Хотя он и не производил впечатления человека претенциозного, профессия архитектора выдавала в нем не только стремление к упорядоченности, но и потребность в творчестве и утонченность вкуса. И хотя сам бы он вряд ли признался, Хелена знала, что он так же, как и она, не выносил посредственности. Если бы только Уильям знал, какую проблему Он, сам того не зная, на себя взвалил, думала она с сожалением. Дай бог, чтобы он так никогда и не узнал. Хруст щебенки под колесами сообщил ей, что прибыли Чандлеры. Собравшись с духом, Хелена вышла им навстречу. Господи боже, ну и жара! Джолс Чандлер выбралась из-за руля. Это была высокая, крупная женщина, привлекательная, хоть и довольно мужеподобная. «Хелена, дорогая, как ты?» Джулс стиснула хозяйку дома захватом шеи, изображающим объятия. «Все хорошо. Добро пожаловать, Джолс. Хелена улыбнулась ей снизу вверх, чувствуя себя, как всегда, рядом с ней, слабой и хрупкой. «Спасибо. Давайте-ка, вылезайте!» Рявкнула гостья в сторону заднего сиденья машины. «Чертовски дрянной рейс!» Полно бритоголовых людей в кроссовках, на мужиках драгоценности больше, чем на женщинах, Джулс провела рукой по гриве густых русых волос, которые она всегда стригла коротко, чтобы можно было быстро заскочить в душ после обычной утренней прогулки верхом. «Привет, солнышко! Как ты?» Объятие Сэдди, лучшей подруги Хелены, было нежнее. «Все хорошо, Сэдди, а ты выглядишь прекрасно для человека с разбитым сердцем». Спасибо. Она обняла Хелену крепче. На прошлой неделе устроила себе сеанс ботокса под девизом «Пошел к черту, ублюдок». Шепнула она со смешком. Ну, похоже, сеанс был чудодейственным. Хелену неимоверно успокоило присутствие Сэди. Привет, тетушка Хелен. Непривычный низкий голос Руперта, сына Джоуза, застал ее врасплох. Как и его рост и атлетическое телосложение, которые создавали впечатление образцового спортсмена. «Боже, как ты вырос, Рубс!» — сказала она, когда он наклонил пепельную голову, чтобы ее поцеловать. «Мне уже тринадцать, тётушка Хелена. Я и должен расти». «Как и мой сын», — подумала она. «Только Алекс физически еще ребенок. А ты уже мужчина». «Привет, тётушка Хелена». Тонкие, усыпанные веснушками ручки обвелись вокруг ее шеи и крепко обняли. «Виола, дорогуша!» Хелена обняла ее в ответ. «По-моему, ты тоже выросла». «Нет, я точно такого же размера, и в школе меня по-прежнему зовут Рыжиком. Ну что тут поделаешь?» Вела сморщила весной носик и улыбнулась, показывая выступающие передние зубы. «Ну, мы все знаем, что ты рыжеватая блондинка, и все они будут страшно тебе завидовать, когда ты станешь старше, и тебе не будут нужны дорогие краски для волос». Ой, тетушка Хелена, ты всегда так говоришь, захихикала Виола, потому что это правда. Да, Седди, абсолютно, твердо сказала Сэдди. Все бы отдала за такой цвет волос, ей богу, солнышко. Где папочка Виола? спросила Хелена, растерянно глядя на машину. Джолс фыркнула, почти как лошадь из ее конюшни. Ты еще спрашиваешь? Очевидно же, что моего дорогого супруга здесь нет. Где же он? — спросила Хелен. В данный момент, вероятно, торчит в баре где-то в лондонском Сити. — В смысле, он не на Кипре? — Нет, что-то стряслось на работе, и он отказался в последний момент в своем репертуаре. — Он вообще приедет? — Скорее всего, завтра. — Но я бы на это не рассчитывала. Мы больше не рассчитываем на папочку, правда, детки? — Мамочка, не будь такой злой. Папочка не виноват, что ему приходится так много работать. Вступила за отца виола, настоящая папина дочка. Джолс посмотрел на Хелен, подняв брови. Короче, ты понимаешь, почему я злюсь? Еще бы. Хелена слабо кивнула. А где милейший Уильям? спросила Седи. Отправился в экспедицию с двумя милейшими детьми, ответил Хелен. Ты его вышкалила, однако, я еле вытаскиваю Сашу на актовый день. Громыхнула Джулс, открывая багажник, чтобы достать чемодан. «Я вас догоню», — сказала она, когда остальные двинулись за Хеленой в сторону террасы. Со стороны бассейна появилась Хлоя. Крохотный саронг, повязан на бедрах, кожа уже покрылась золотисто-коричневым загаром. «Всем привет!» «Я Хлоя». «Я знаю». Сади подошла к ней и расцеловала в обе щеки. «Я видела тебя однажды, когда тебе было лет шесть...» «Но ты, вероятно, меня не помнишь». «Не помню», — сказала Хлоя. «Ну, разве здесь не клёво?» «Здесь прекрасно», — согласилась Сэдди, взглядом ценителя окидывая пейзаж. «А я Руперт, сын Джулс и Саша. Привет, Хлоя». Хлоя одобрительно посмотрела на Рупса. «Привет. Ты уже видел бассейн?» «Нет». «Хочешь, покажу?» «Конечно. С удовольствием бомакнулся. «Тогда иди за мной». Когда эти двое прошествовали к бассейну, Сэдди повернулась к Хелене и подняла брови. Джулс втащила один из огромных чемоданов на террасу. «Так, куда мне его девать?» Показав Джулс ее комнату, а Виоле, предназначенную для нее с Робсом, Хелена оставила гостю, пока Таня начала жаловаться на все, что ей не по вкусу, и пошла в комнату Седи. Подруга стояла на коленях на кровати и смотрела в окно. Вид просто восхитительный. — сказала она с улыбкой, поворачиваясь к Елене. — Вот бы у меня был крестный, который загнулся бы и оставил мне такой дом. — Знаю, мне очень повезло. — Хочешь выпить и поболтать? — Хелена понизила голос. — Думаю, Джоулс будет какое-то время занята, учитывая размер того чемодана. — Не удивлюсь, если она привезла с собой собственные обои клей и к ужину отремонтирует спальню, — прыснула Сэдди. «В аэропорту Джул собрала у меня паспорт», — сказала она, когда они шли вниз. «Я чувствовала себя еще одним ее ребенком». «Ей нравится командовать, вот и все. Чаю. Или чего покрепче?» — спросила Хелена, когда они с Эдди вошли на кухню. «Солнце вот-вот минует, но к Рэйу, так что определенно второе». Они вышли на террасу и сели каждая с бокалом вина. «Господи!» Как я рада, что уехала. Спасибо большое, что предоставила мне в бурю этот потрясающий порт. Сэдди чокнулась с бокалом Хелены и пригубила вино. Где Алекс, кстати говоря? У себя в комнате, с мигренью. Боже мой, а как он вообще? Все так же вообще-то, Пожала плечами Хелена. Как он относится к отъезду в школу? Он просто об этом молчит. Господи, Сэдди, я надеюсь, что поступаю правильно. Солнышко, он выиграл максимальную академическую стипендию в одну из лучших школ Англии. Как ты можешь сомневаться? У Алекса, возможно, у Мэнштейна, но эмоционально и физически он еще мальчик. Я посмотрел на Рубса, который старше всего на четыре месяца, и перепугалась. Ты же знаешь, как трудно Алексу общаться с ровесниками. «Едва ли делу поможет, если они все будут на три фута выше его. Я страшно боюсь, что его затравят». «Современные школы беспощадны к травле. Кроме того, пусть он и маленький для своих лет, но Алекс не слюнте Хелена. Не недооценивай его. Я также не хочу, чтобы он превратился в надменного раздолба из высшего общества». «Ты хочешь сказать, как Робс?» усмехнулась Сэдди. «Точно». «А еще я буду ужасно по нему скучать», — призналась Елена. «Я знаю, что вы с ним очень близки, но разве это не еще одна причина его отослать? Ему надо перестать цепляться за мамину юбку, для его же блага». «Вот и Уильям так говорит». «И, возможно, вы оба правы, однако хватит обо мне. ты так как?» Сэдди сделала глоток вина. «Думаю». Пойти на курсы, где научат, как перестать западать на убежденных холостяков с несложившейся личной жизнью. Честно говоря, Хелена, не знаю, как справиться с этим. Правда, не знаю. Хелена посмотрела на алебастровую кожу Сэди, черный, как смоль волосы и изящные длинные пальцы, обвевшие ножку бокала. Скорее экзотическая, чем прекрасная женщина под сорок, стройное тело которой все еще позволяло хозяйке одеваться как молоденькая девушка. В простом хлопковом платье и вьетнамках она выглядела не старше тридцати. Я тоже, Сэдди. Но с другой стороны, ты никогда не клюнешь на кого-то скучного, правда же? Ты любишь сложные и необычные задачи. Я знаю, знаю, со вздохом согласилась Сэдди. В сценарии я могу все исправить, бедный, надломленный песик. Определенно есть своя прелесть. Чем больше они покалечены, тем больше я хочу их спасти. Потом они выздоравливают, крепчают и сваливают с кем-то другим. И теперь твое последнее бедствие сделало то же самое. Вообще-то он вернулся к своей бывшей подружке, той самой женщине, которая вначале бросила его за эмоциональную недоразвитость. Ха! Губы с Адди дернулись, и она захихикала. «Пожалуй, на этом можно заработать». Немного похоже на тренировочный центр для собак. «Пришлите мне вашего мужчину на двенадцать недель!» Я приведу его в чувство и верну вам полностью вышкленным. Он будет выполнять команду к ноге «Стоит вам свистнуть». «Как тебе?» «Фантастическая идея». «Только ты захочешь оставить всех самых милых пёсиков себе», — улыбнулась Елена. «Верно. Так или иначе, я решила, что в обозримом будущем обойдусь без мужчины. А как ты знаешь, я никогда не загадываю больше, чем на день вперед. Так что на сегодняшний вечер я в безопасности». «Как поживает Вильям, мой любимейший мужчина на все времена?» «Отлично. Как всегда. Обожающий, состоятельно, уравновешенный, прекрасно справляющийся с детьми, с барбекю и в постель». м, -м, -м. шумно хлебнула вина. «Он мой, если ты когда-нибудь выкинешь его, обещаешь?» «Обещаю». «Шутки в сторону, Хелена, знаешь? Мне надо пошевеливаться с этим поиском спутника жизни». «Мои биологические часы не столько тикают, сколько нуждаются в искусном мастере, который бы их отремонтировал». Сомневаюсь. «В наше время женщина заводит детей далеко за сорок», сказала Хелена. «Может быть, большой босс наверху просто не запланировал для меня детей, и мне придется довольствоваться сотнями крестников, но без своих собственных», вздохнула Сэдди. Ими говорит, что ты ее любимая крестная. «Так что ты явно прекрасно справляешься с работой». «Да, я уверенно засовываю десятки в открытки, но в любом случае спасибо», — сказала Сэдди. «Привет, мама!» «Привет, Сэдди!» Алекс незаметно для них вышел на террасу. «Алекс, солнышко, как ты?» Сэди открыла объятия, и тот послушно подошел и позволил обнять себя. «Как мой милый мальчик!» «Нормально», — пробурчал Алекс, — выпрямляясь и нервно оглядывая террасу. «Если ты ищешь остальных, они у бассейна, может, пойдешь поплавать?» — предложила Хелина. «Уверена, тебе будет полезно размяться». «Разберусь, мам, спасибо». Он неловко стоял перед ними. «Тогда будь добр, дорогуша, сходи и принеси из холодильника бутылку белого вина», — предложила Хелина. «Уверена, Сэдди хотела бы добавки». «Да, Сэдди не прочь». Хелена вздохнула, когда Алекс направился в дом. К тому же он ненавидит Рупса. Может быть, поэтому он и прятался весь день в комнате. — Боюсь, в этом я с ним заодно, — прошептала Сэдди. — Рупс — высокомерный тип. — А, вот вы где! Из дома появилась Джулс, облаченный в ярко-желтый саронг. На Хлой это смотрелось бы восхитительно, но Джулс была похожа на увядающий подсолнух. Она тяжело опустилась на стул. «Все сделано. Мне выделит бокал вина?» «Алекс, дорогуша, принеси, пожалуйста, еще бокал для Джулс». Алекс, который как раз вышел с бутылкой, скривился и вернулся в дом. «Ну надо же! Он набрал вес с тех пор, как я видела его в последний раз. Чем, черт побери, ты его так раскормила, Хелена?» Громко сказала Джулс. «Это детская пухлость, вот и все». Пройдет, когда он начнет расти. Спокойно ответила Хелена, надеясь, что сын не услышал слов джоз Остается надеяться. В наше время ожирение так распространено у детей. Тебе надо будет посадить его на диету, если он станет крупнее. Видя, что Хелене неприятно, Сэди быстро сменила тему. Дом просто сказочный, правда, Джулс? Ему явно нужен серьезный ремонт и новые ванные комнаты. «Но место очень милое, спасибо», — сказала Джулс, когда Алекс вернулся с бокалом. «Как школа?» «Я из нее ушел». «Я знаю, Алекс», — резко сказала Джулс. «Я имела в виду, ты радуешься, что поступил в новую?» «Нет». «Почему нет?» «Рубс ждет, не дождется, он, знаешь ли, выиграл спортивную стипендию в Ваундле». «А я не хочу уезжать из дома», — пробормотал Алекс. «Да ладно, привыкнешь». Рупс очень понравилась подготовительной школе-пансионе. Он был старостой и собрал у ему спортивных наград в актовый день. Взгляд Джулс засветился материнской гордостью. В этот момент со стороны бассейна показались Рубс и Хлоя. «Привет, Алекс, как делишки?» Рубс увесисто хлопнул Алекса по спине. «Нормально, спасибо», — кивнул тот. Мы с Хлоей собирались попозже сходить в деревню, поглядеть как там, да? Рупс улыбнулся Хлое и властно положил руку ей на плечо. Я по спасибо. У меня голова болит. Увидимся позже. Алекс резко повернулся и исчез в доме. Джулс нахмурилась. Что это с ним? Все в порядке, ответила Хелен. Этот паренек всегда был странным. Да? Обязательно поговори с ним насчет пансиона, Рубс». «Подбодри его! Он очень нервничает, бедняжка!» «Ага, мы оба подбодрим, да, Хлоя?» «Не беспокойся, Хелена, предоставь это нам!» Надул щеки Рупс. «По-моему, я слышу машину!» Вскочив, пока ее не стошнило в бокал, Хелена пошла навстречу Уильяму с младшими. Дневник Алекса. 17 июля 2006 года. «О, горе мне, горе! Я просто сосчитал, сколько дней этот поганец проведет здесь, потом я сосчитал, сколько это часов, и через один миллион двести девять тысяч шестьсот секунд тонн сгинет. Две недели, целых две недели Рубс будет помыкать хлой, касаться ее идеальной кожи и выдавать шутки, которые даже не смешные, однако она смеется. Не может же он ей нравиться, да?» Он дуб дубу, если не сказать больше. Я думал, тонченые умные женщины вроде нее предпочитают мужчин с мозгами, а не ходячие в развалочку груды высокомерных примитивных мускулов. Сегодняшний ужин был сущим адом. Рубс постарался сесть рядом с ней, фирменные солнцезащитные очки по-прежнему на голове, как девчачий ободок для волос, несмотря на кромешную темноту. И считает, что он, как Хлоя говорит, с пугающей регулярностью, «Такой клевый. А еще этот его смех — громкий, давящий звук, словно он поперхнулся орехом и пытается откашляться. Его кадык трясется совершенно отвратительно, а шея и лицо становятся ярко-красными, словно он перепил портвейна. «Я ревную, потому что у него есть кадык? Потому что он на шесть футов выше меня? Потому что Хлое он, похоже, нравится?» «Да, да, да!» Бью кулаком подушку, потом заглядываю под нее и понимаю, что я только что ударил по лицу Би. Целую наполнитель там, где когда-то был нос, и прошу прощения. Беру его маленькие серые лапки в мои маленькие коричневые. Ты мой единственный друг, говорю очень серьезно. Он не отвечает. Но ведь он никогда не отвечает, потому что он неодушевленная старая тряпка, набитая ватой. Когда-то я верил, что он настоящий. Я сумасшедший. Мне часто кажется, что да, но с другой стороны. Что и здравый ум? Это белобрыцы молочек, который знает, как убалтывать девчонок. Если так, лучше быть мной, наверное. Я понимаю, что не умею болтать о пустяках, и это недостаток, чувствует себя неспособным общаться. Возможно, мне следует удалиться в один из тех монастырей, где монахи дают обед молчания. Это подошло бы мне во всех отношениях. за исключением того, что я не верю в Бога и не хотел бы носить платье. Мне кажется, папа тоже невысокого мнения о Рубсе. А это уже что-то. Папа дергивал его пару раз, когда Рубс молол чушь за столом и поправлял его ошибки в географии. Нет, Рубс, Вильнюс находится не в Латвии, это столица Литвы. Я чуть не расцеловал старика, когда он это сказал. Хотя лично меня удивило, что Робс хотя бы знает, что Вильнюс — это город, а не какой-нибудь знаменитый футболист, получающий безумно высокую зарплату. Вообще говоря, он всего на четыре месяца старше меня окажется, полагает, что уже вступил в многочисленные ряды взрослых, и им будет интересно, что он говорит. Дело в том, что это поощряет его брутальная матушка. Она ловит каждое его слово и совершенно не обращает внимания на бедняжку Виолу, которая оказалась довольно милой. Ей почти одиннадцать, так что она всего на пару лет младше меня, хотя кажется гораздо моложе, больше похожа на имя и Макса. Я всегда любил маленьких детей. Мне нравится, как они ни с того ни с сего задают необычные вопросы. Похоже на меня, только я теперь научился задавать их, не произнося вслух. И она умница, Виола. Сегодня за ужином призналась мне, что недолюбливает лошадей. И это ужасно досадно, потому что ее мать настаивает, чтобы она ездила верхом каждый божий день и заставляет участвовать в соревнованиях, расчесывать гривы, чистить щеткой надкопытья. Чем бы эти надкопытия ни были, Джоус напоминает мне лошадь. У нее огромные зубы и большой нос, и мне бы очень хотелось вставить удила ей в рот, чтобы заткнуть. Как бы то ни было, Все это не приближает меня к решению главной проблемы. Как сказать Хлое, что я ее люблю? Сегодня вечером она заговорила со мной разок, спросила. «Тебе уже лучше, Алекс». И это было волшебно. Она сказала это с чувством, с полной концентрацией, сделав ударение на тебе, что, конечно, должно что-то значить. Разумеется, я не мог ответить за этой хрень с моим ртом. отказывающимся работать в ее присутствии, но, по-моему, я неплохо кивнул. Если я не могу с ней толком заговорить, как сообщить, что я считаю самой чудесной девчонкой на свете? И в этот миг мой взгляд падает на коричневый конверт, полный любовных писем, лежащий у меня на кровати, потом на собрание стихотворений Китса на книжной полке надо мной. И я прозреваю.